И водки ни разу ни с кем ни глотка не выпил, как бы отодвигая людей от себя. И главное, этот его Шлёев полковник за ним не только термос, но и отдельный стакан возил, и в пергамент завернутые какие-то диетические котлетки и что-то там еще тоже свое отдельное. А при всем этом был способен днем на брюхе, в грязь, доползти до боевого охранения. Захаров посмотрел на часы, он ждал уже 30 минут. Еще раз оглядел комнату Львова, которая, казалось, говорила о своем хозяине, что ничего, кроме порученного ему дела, в его жизни не было и не будет. И вдруг вспомнил рассказ своего однокашника по Толмачевке, начальника политуправления фронта Гаврилина, о жене Львова. Жена его, уже не молодая, даже пожилая женщина, оказывается, работала начальником аптеки в одном из фронтовых госпиталей. И за это время несколько раз приезжала к мужу. От этого госпиталя до штаба фронта километров сорок. И Гаврилин узнал стороной, что жена Львова в первый раз приехала и уехала на перекладных, на попутных машинах. Он при случае спросил Львова, как же так вышло. Если у него машина была занята, нашли бы другую. А Львов ответил, «Я для нее особых условий создавать не буду. Пусть добирается, как все другие люди». «Выход из положения, конечно, нашли», — посмеиваясь, — сказал Гаврилин. «Пришлось мне после этого разговора сердце не камень, в другие разы посылать за ней свою машину». А Захаров, услышав это, подумал тогда и снова подумал сейчас, что в такой сверхщепетильности Львова есть что-то показное, обдуманное, дающее ему возможность с высоты своей принципиальности беспощадно обрушиваться на других людей за всякую мелочь. «Здравствуйте, товарищ Захаров!» — сказал за спиной Захарова голос Львова. Львов вошел, закрыл за собой дверь и, наскоро подав руку поднявшемуся со стула Захарову, прошел за стол и сел. «Берите стул, поговорим». Захаров взял стул и сел к столу напротив Львова. «Вспомнил сегодня, что мы встречались с вами в Хабаровске», — сказал Львов. «Три дня был у нас в армии, и не вспомнил. А сейчас вдруг вспомнил», — подумал Захаров. «Не иначе, как моим личным делом интересовался». Он покосился на несгораемый ящик в углу, как будто его личное дело должно было лежать именно там, в этом ящике. «Был у вас в Хабаровске». «По вашему вызову в мае 1938 года», — сказал Захаров. «Вы многих из нас тогда вызывали». «Думал, забыли». «Нет, не забыл. Вопрос о вашей судьбе стоял тогда достаточно остро». Захаров ничего не ответил. «К чему и для чего такое начало разговора?» — подумал он. «Напомнить, что давно знакомы, «Можно бы и по-другому. Или хочет подчеркнуть, что от него тогда зависела моя судьба. Вроде бы как, по молчаливому согласию, стараемся пореже вспоминать то, что болит. А он, видишь ли, вспомнил. У него, видно, не болит. «Чаю хотите?» — спросил Львов. «Спасибо. С дороги неплохо бы». «Шлёев!» Своим высоким резким голосом громко через дверь крикнул Львов. И сейчас же в открывшейся двери появился его толстый полковник с невыспавшимся белым лицом. «Нужно чаю», — сказал Львов. Полковник исчез, закрывая за собой дверь. Львов придвинул к себе блокнот и, взяв со стола карандаш, поставил в блокноте синюю цифру «1» и за ней скобку но больше ничего не написал. Лицо у него было худое, треугольное, узкий подбородок и широкий лоб, а над ним густая шапка черных, жестких, курчавых волос. Сейчас, когда он сидел, глядя на блокнот, опустив тяжелые веки, и по этим векам и по морщинам у глаз было видно, что он человек немолодой и усталый. На 12 лет старше меня, «Но я давно седой, а он все еще черный». Захаров поглядел на аккуратно, наверное, только сегодня подстриженные парикмахерам виски Львова, в которых едва заметно пробивалась седина. «Ну так что же будет, во-первых?» Львов поднял глаза от блокнота и посмотрел на Захарова, словно сам еще не решил, что же будет, во-первых, И что во-вторых? Теперь, когда он поднял глаза, он опять казался моложе своих 58. Глаза его смотрели не прямо в глаза Захарова, а чуть повыше в лоб. Как будто ему были интересны не настроение сидевшего перед ним человека, не выражение его лица и глаз, а те мысли, которые спрятаны там за лбом и которые надо знать. «Черненко!» — сказал Львов своим отрывистым голосом. Ничего не добавив, опустил глаза на блокнот, написал синим карандашом вслед за цифрой 1 и скобкой «Черненко», и лишь после этого, подняв глаза, спросил. «Какого вы о нем мнения?» Бригадный комиссар, а теперь полковник, Черненко был на глазах у Захарова уже два года подряд с дня своего прибытия в армию. В 1942 втором во время отступления, заменил убитого начальника политотдела. На второй день сам был ранен на вылет в шею, но остался в строю. И потом еще два раза за эти два года опять оставался в строю, получив еще два, правда, уже более легких ранения. Захаров знал Черненко как облупленного со всеми его достоинствами и недостатками, с храбростью, грубостью, горячностью, с его ненавистью к писанине, с его способностью самыми простыми словами поднять людей на подвиг и с его неспособностью планомерно внедрять в их сознание какую-нибудь мудреную директиву. Черненко был неутомим в боях, ленив в дни затишья, и имел привычку спасаться от начальства на передовой. Захаров считал, что Черненко – золотой человек с крупными недостатками. Такого человека легко отстранить, но трудно заменить. Будь перед Захаровым не Львов, а кто-то другой, способный понять, как это может сочетаться в человеке, что он и такой золотой, и такой трудный, Захаров – на свой характер выложил бы все, что думал о Черненко. Но Львов, по мнению Захарова, понять этого не мог. И поэтому Захаров насторожился и сухо ответил, что Черненко занимаемой должности соответствует. «Вполне ли?» – спросил Львов.